Скоробленные лежали вокруг деревьев, шебуршали под ногами. Где-то урчали голуби и, гоняясь друг за другом, выметывались из леса, искрами вертелись в прозрачном воздухе, вернувшись в лес, весело и шумно усаживались на ветви, ворохами спуская с них подмороженный, начинающий на солнце волгнуть истомленный лист. За издрявленный огнем полуразрушенный деревенькой хуторком разбежавшимся по берегу реки в мятых, полуубранных обсах, вдруг зачуфыркал припоздалый тетерев. Семеня ножками, ровняя по пехотному шаг, петух направился к воде, пятная за индивелой, сверкающей берег крестиками следов. Прячась за камешками, комочками суетливо скатился на берег табунок от куропаток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 Перерезая тонкие и глубокие жилы оврагов, вершинами выходящими в поля, к селениям и садам, овраги, шорсткой бурьянов, кустарников и отдельных норовистых и прямо растущих вётел, да по косогору разбежавшемуся приземистому сосничку, выделялся точно линейкой отчёркнутый рыжий ров. К нему из жилых мест, межрастительной дурнины и кустарника, тянулись линии окопов,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 Все это водяное дерево, коих тысячи и тысяч, вся велючая вода ручьями и ручейками, стекающими ссорами, подпячивает кабина, пригретое мелководье, покрытое пыреем и осокой, да кое-где высоким на бамбук похожим тольником и цепким смородинником, вольно все лето на просторах жировавшую рыбу.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 выбирают клювами из клейкой жижи корм вороны и чайки бандами налетают на луга выедая в мелких лужах в обсыхающих ссорах рыбью мелкоту корм так много что отяжелевшие птицы порой не могут взлететь сытый усталстью объятые тут же в грязи но чаще в траве на кустах дремлют набирая сил и тело перед отлетом в далекие страны Покосники по берегам Аби валят тугую траву пырей, плавят ее в спаренных лодках домой, попутно ведя проб рыбы, запасаясь на зиму едой, не успевая вытряхивать сети, солить рыбу. Час-два простоит сеть в горловине сор, полтонны отборного муксуна, чира, нельмы заваливается в бочки, вкопанные в берег.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 На этой реке, чужой, настороженной, ничего похожего на опь нет. Ничего. Недаром засосала под ложечкой, как только вышел Лёшка к воде и глянул на тот берег, на враждебный. Наби-то, наби, бывало, ещё малого Лёшку закутают в плащ, в нос лодки точно в гнездо засунут и поплывут, поскрипывая лопашнями.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 Один бледнотелый славянин, на колхозной пище взросший, ребра штуадра, на шее жёлоб ладонь войдёт. Начал блинчики печь каменными плиточками по воде. «Немцы по воду придут, не вздумайте стрелять!» — на всякий случай предупредил Лёшка. «А чё, появится какой херак нем?» — заявил то, что пёк блинчики. На гимнастёрке у него краснел комсомольский значок. На цепочке болтался значок «Ворошиловский стрелок» одного хиракнет потом никому нельзя будет за водой прийти. Хе -хе, мы приехали воевать или что? Навоюете ещё, навоюетесь, пообещал Лёшка, а про себя добавил, если успеете. И пошёл с полными котелками к лесу, всё оглядываясь на реку, всё шаря глазами по противоположному, деловито и спокойно существующему берегу.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 «Совсем пропали, дяденька!» Оказалось, связисты соседней части попали под обстрел. Нитку порвало, и они никак не могут найти второй конец провода. «Командир жирот и зверь, чего доброго и пристрелят!» «Так вот сразу и пристрелит усмехнулся Лёшка. «А чего ему стоит?» «Давайте искать конец вместе!» «Давайте! Не уходите, дяденька, не уходите!» Разрывы от мин неглубокие прошлись вокруг одной-другой воронки, нету конца. Поднял Лёшка голову, а конец-то, вот он, над головой, на сосенке висит. Забросило взрывом, пусть прежнего заплакали парни-связисты. — Ой, спасибо, дяденька, да я же ровесник вам. — Нет, мы с двадцать пятого года. Войны свой счёт делам, годам и дням.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 Они укреплялись, строили оборону аж в три линии. Первая — по берегу Оки с бетонированным покрытием на огневых точках, с бетоном, укрепленными стенами траншей, дотами, со всем обеспечением, даже с электричеством, зотами, блиндажами, с отлаженной связью, системой огнеметов, химической службой.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 «Мы им даль под Москвой еще дадим. Артиллерия наш бог войны всю эту ихнюю оборону в прах расщипает». Пока она, наша славная артиллерия, не расщепала врага, фрицы и иваны ходили за водой на ку. Подштанники и портянки полоскали, перекликались. «Эй, фан!» — кричали из-за реки фрицы. «Переплывай на нашу сторону, у нас шестьсот граммов хлеба дают».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 А ко всем спасение отрада, потому как в лужах с весны в лесах и в полях оставшихся головастики кипят, ручьи пересохли, ближайшие колодцы вычерпаны до дна, прудьки загажены. Бредут едут люди к воде безо всякой опаски и не знают, что вня в зову патриотических идеологов. комсомолец доброволец долбанул врага, за что уже и награду получил.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 Унтера вернулись оттудаго со званиями пусть не высокими, но все ж офицерскими тогда же дивизия и доукомплектовалась в приданные ей артиллерийские и минометные части отбирались спецы лёшка как опытный связист был переведен в гаубичный артдивизион, но ребят из своей роты не забывал часто виделся с ними.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 Бившиеся почти весь день бойцы и командиры из стрелковой дивизии Лохонина и из девятой й гаубичной бригады, оставшиеся в живых, разрозненно по одному, по двое выходили ночью из дыма и полами на какой-то полустанок. У девятой бригады, которая была на автомобильной тяге, осталось два орудия из 48-ми.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 попадали на землю. Весь полустанок и окрестности его за ночь заполнились вышедшими из полуми бойцами. Уцелело и несколько коней, нещадно лупцуя садящихся назад, падающих на колени животных.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 Мёнок начальник политотдела дивизии считавший себя грамотней и важнее всех не только в пределах дивизии, но и куда как дальше, терпеть непоколебимого грамотея не мог. А уж когда васконян сказал об истории вКпб что не что иное как филькина грамота, документ тотального мышления рассчитанный на неумеющих и не желающих мыслить рабов,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 И в радуге две безликие фигуры вертятся, плавают, причитают голосом Коли рындина Да это ты, Лёшка! Я, я хотел сказать Шестаков, но распухший шершавый язык во рту не ворочался. Зёв опёкся, горло сохлось Протягивая руки, Лёшка мычал, не то пытаясь обнять товарищей своих, не то просил чего-то. Ребят поняли воды. Просунули ему котелок с чаем, а он не может принять посудину. Полные горсти у лёжки, ссохшейся чёрной крови, острыми узлами проводов до костей, изрезанной ладони связиста. Коля Рындин поднёс к губам болезного котелок с тёплым чаем, но запёкшиеся чёрные губы никак не ухватывали ободок котелка. И тогда человек принялся лакать воду из посудины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 Щусь, тоже чёрный, оборванный, грязный, сидел, опершись спиной на колесо повозки и встать навстречу не смог. Коля Рындин причитал, докладывал, что вот, слава богу, ещё одного своего нашли. — аня прохрепёл старший лейтенант. — Не знаю. Чуть отмякшим языком выворотил Лёшка. Постоял, подышал. Всё болит. Смежев ничего не видящие глаза, со стоном ломая поясницу, Лёшка нащупал землю под колесом, присел рядом с командиром. «Вроде как, молотиль меня, или на мне, как на том комбайне». вспомнил командир. Вместе со своими уцелевшими бойцами и командирами артиллеристы на машинах свезли пехоту к сельскому кувшинками и ряской покрытому ставку. «Мыться, бриться, воскресать».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 — А наш все тут, по лесу, и Алексей Донатович, и Яшкин, и Толгат. И знаешь, и шо? какая радость-то? Гринь-хохлак из госпиталя вернулся. — Да ну! Тут, — Тут-тут, сейчас они все спят, наутро притопали. — Так ты потом приходи повидаться. — Обязательно? — Ну, а ты, коли как... — Да вот, божьими молитвами жив. — Помолчал, поворочил в топке кухни кочергой. Подбросил троф в топку и присел на широкий пенёк. «Над чтоб хлёбова и чай сварились до подъёма людей». «А повар-то чё?» «Повар спит и еле дышит. Суп кипит, а он не слышит», — улыбнулся Коля Рентин. «Хорошо ему. Нашёл бы трака. Да мне работать не в тягость. Не пил бы только. А чё, закладывает?» «Каждый день почитай. Вместе с нехристем, старшиной бигбулатовым нахлещатся, хулиганничают за бабами гоняются. Что, и баб тут есть? А где их окаянных нет? Попадаются. Товарищ старший лейтенант Алексей Донатович бил уже в кровь и повара, и старшину. Он очень даже нервный стал, но вроде бы пожилым мужчиной сразу сделался». Из в юношей, без пересадки, в мужчины. Тяжело ему с нашим братом. В Сибири было тяжело, не легче и на фронте. Да вон он, как всегда, рань всех поднимается Товарищ капитан, Алексей Донатович, ты, когда ветру сходишь, сюда заверни, гость у нас. Вскоре из-за деревьев в распоясанной гимнастерке, приглаживая волосы ладонью, появился щусь и издали приветливо заулыбался. — Здоров, Шестаков. — Здорово, тезка. Рад тебя видеть живым. Как идут дела? Да — Ничего, нормально. Старшим телефонистом назначили, вот, и хмыкнул. — Сержанта сулят сдать. Глядишь, я и вас обскакаю в званиях. В генералы выйду. — А что, тот не солдат? А ну-ка, полей-ка, Николай Евдокимович. Щусь стянул с себя гимнастерку и рубаху, сердобольный колер Рындин лил ему на спину из котелка, стараясь не попадать струей в глубокий шрам на середке багровой, по краям синюшной, цветом и формой, похожей на бутон медуницы, словно бы помеченный когтями дикого зверя, следы от швов. На Дону попало. Комиссован он был на три месяца. В Осипово съездил и сотворил Валерия Мефодиевне второго ребенка. На Василия Алексеевича. Побывал он и в двадцать первом полку, в гостях у своего высокого попечителя, полковника Азатьяна. Дела в полку, в смысле жилья, маленько подладились. построены несколько казарм-бараков. Подвалы совсем раскисли и развалились. С едой же обстояло еще хуже, чем в прошлые времена. Муштра и холод все те же. Мается под бердском народ уже двадцать пятого года рождения.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 Под Харьковом, куда после излечения прибыл Щусь, ему присвоили звание старшего лейтенанта. А вот когда он сделался капитаном, Лёшка и не ведал. Редко всё же видятся, хоть и в одной дивизии воюют. — Ну, что там на берегу? Мы ничего ещё не видели, в потёмках притопали. — спросил капитан, вытираясь сухим застиранным рушником, услужливо поданным Коле Рындиным. — Пока всё тихо, — ответил Лёшка. Вновь на другом берегу немец шевелится. Готовится встречать. на Но мы ж секретно. Тайно сосредотачиваемся. Ага. Тайна наша вечная. Куда едешь? Не схожу. Чё везёшь? Снаряды. Надо бы, товарищ капитан, как ребята выспятся, чтоб сходили, вымылись, и искупались. Хорошо на реке. Пока. Думаю, что фриц не выдержит тутошнего курорта. Начнёт палить. Ну, я пошёл.